глава шестая. После обескураживающего разговора с Маргаритой Сергеенко в сжатых пальцах Петелиной еще долго скрипел грифель карандаша. Она исчеркала несколько листков нервными зигзагами, разбросала их по столу и схватилась за голову. Час назад чистота и порядок соответствовали ее благодушному настроению. Она по правилам завершила служебный этап и готовилась заново стать мамой, а сейчас бардак на столе отображал ее душевный надлом. морщись от досады, Елена позвонила Георгию Чуприну. Прокурор в чине советника юстиции представлял обвинение в суде по делу Самсонова и, как всякий карьерист, умел обходить препятствия на должностной лестнице. Тогда он торопил следствие, зарабатывая очередной балл на пути к званию старшего советника юстиции. Что же он скажет сейчас? Прокурор Чуприн был в курсе побега Самсонова, выслушал новость о явке свидетельницы, на минуту задумался и решительно осудил подавленное настроение следователя. «Кто она, а кто мы? За нами власть! Пробьемся!» Уверенно заявил он и предложил встретиться после работы в кафе. На место встречи Елену отвез гражданский муж Марат Валеев, майор-оперативник. В последнее время Марат не позволял Елене водить машину и больше нее ждал заветного дня, когда беременная женщина усядется дома и выбросит из головы нервную работу. В кафе Чуприн заказал себе большую порцию коньяка и салат. Он прибыл на личном автомобиле, но был одет в прокурорскую форму и плевал с высокой колокольни на возможную встречу с гаишниками. Елена пила зеленый чай, а Марат цедил томатный сок через трубочку. «Удивило так удивило!» — приветствовал Петелину прокурор, косясь на ее большой живот. «Когда ждешь? Уже скоро?» «После сегодняшних новостей...» «В любой момент», — уныло ответила Елена. «Да, учудил придурок Самсонов. Прошло более суток, а он еще в бегах. Сумел улизнуть гаденыш, пока дороги не перекрыли. Там много возможностей. Узловая станция, поезда, автобусы, попутки, да и лес кругом на десятки километров. Не ожидал от офисного манагера подобной прыти. Не в нем дело». Свидетельница Сергеенко изменила показания. — Ох уж эти свидетели! Не дают хорошим людям работать! Куда налезет дуреха? Сказала один раз то, что нужно. Заткнись! Чуприн выпил, ткнул вилкой в греческий салат, подцепил белый кубик феты, черную маслину, пожевал, что-то обдумывая. — Петелина, ты протокол с новыми показаниями оформила? — Какое там! Просто выслушала ее! Дело, как таковое, закрыто! «Свидетельницу предупредила, что она сама голову в петлю сует. Прочла ей статью о заведомо ложных. «Тогда выкинь, дури из головы! Нет бумаги, нет показаний!» «А если Сергеенко сказала правду?» «По идее, нужно возобновлять расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. Но я же, считай, в отпуске!» Елена сложила руки на животе. «Ну вот!» — обрадовался Чуприн и обратился к Марату. Валеев, ты объясни своей женщине, что для нее сейчас важнее будущий ребенок, а со служебными проблемами мужики разберутся. — Как? — в сердцах спросила Елена. — Как вы разберетесь? Чуприн снова выпил, закусывать не стал, кинул взгляд по сторонам и придвинулся к собеседникам, дыша парами алкоголя. Лучший вариант для всех в данной ситуации, если беглого зэка устранят при задержании. Я связывался с колонией, куда его этапировали, прощупал почву. Начальник конвоя старший лейтенант Качанов, адекватный тип, понимает, что к чему. Он облажался и горит желанием исправить ошибку, да так, чтобы другим заключенным неповадно было. Я его поддержал. — Ты серьезно? Осознав, к чему клонит Чуприн, отшатнулась Петелина. Наш прокол мелкая служебная неприятность по сравнению с его провалом. Для начальника конвоя, который лично прошляпил побег убийцы, лесенка наверх закрыта, если только он сам не исправит ситуацию. Но Самсонов не виновен вырвались у Елены слова, которые она подсознательно утрамбовывала в душе. «Кто сказал? Лгунья Сергеенко?» «Как следует припугнем, что закроем задачу ложных, и пусть она выбирает, болтать себе во вред или молчать в тряпочку». Чуприн снова выпил и, закусывая салатом, стал рассуждать. «Невиновные в побег не идут. Побег — это уже статья. А ты готова Самсонова оправдать?» — Глупо. — Валеев, я к тебе как к оперу обращаюсь. Подтверди, что побег и оправдание — плохой пример для преступников. — Побег и смерть — вот что нам надо. Марат замялся. Из трубочки ему на руку капнул томатный сок. Алое пятно напоминало кровь. Он вытер руку салфеткой и произнес. — Ладно, нам с Леной сейчас нужно спокойствие. — Вот ты, — ответил, — спокойствие, — это покойник. Чуприн назидательно приподнял вилку, выждал паузу и с хитринкой посмотрел в глаза следователя. — Я тебя успокоил, Петелина. — Извини за фамильярдность, но жестокость необходима в нашей работе. Ты женщина в положении, поэтому расслабилась. Вспомни, как тебя называют. Петля! Марат, видя подавленность Елены, поспешил поддержать ее. — Лена и правда, думай о ребенке. Проблему с преступником без тебя разрулят. — Не в первый раз, — заверил прокурор. — А если он не преступник? — Опять ты за свое! — поморщился Чуприн. Залпом махнул остатки коньяка и встал, прощаясь. — Через год-другой жду прежнюю петлю, сильную, решительную. А пока доверься мне. Всю дорогу домой Елена мучилась в сомнениях. Кто она теперь? Следователь, обязанная искать и находить преступников, не забывая о справедливости, или женщина в декрете? Когда-то она руководствовалась правилом лучше совершить ошибку и отпустить противника, чем посадить невиновного. А что теперь?